Глава шестая. Неужели ты пойдешь в этом? Вейла охнула и довольно эмоционально всплеснула руками, когда увидела, что одета я была в простые серые брюки и тунику с разноцветным поясом. А что не так? Я пожала плечами. Просто практично и самое главное удобно. Тайви всхлипнула подруга. Праздник же. Где твои платья? Платья? Это, конечно, она загнула. У меня было всего два. И одно из них студенческое, которое я надевала на торжественные мероприятия, проходившие в академии. Удобнее всего было ходить в брюках, особенно когда учишься на боевом. Многие девушки, включая Вейлу, удивлялись моему выбору. Мотали головами, некоторые особо высокомерно усмехались и подшучивали. Но правилами академии это было не запрещено. Так что я выбрала для себя то, что нравилось самой. Если тебя это так волнует, Могу надеть форменное. Форменные. Вейла сделала вид, что задыхается. Серое и невзрачные. Я кивнула. Ну уж нет. Девушка дернула носиком и, резко развернувшись, принялась копаться в своем шкафу. Дайви, как ты не понимаешь? Ворчала Вейла с головой, зарывшись в вещах. Тебе нужно хватать все его внимание, а то моргнуть не успеешь, как уведут из-под носа. Я слышала, что Дженнифер Болл положила на него глаз. «О ком ты говоришь?» «О ком я говорю?» Вейла высунула голову. «Знаешь ты, Вейл, я иногда сомневаюсь в твоем рациональном мышлении. Может, оставишь на минуту свои боевые заклинания и взглянешь на мир глазами нормальной девушки? А может, ты не будешь ходить вокруг да около и скажешь мне все прямо? Гарс Риверс, ты же ему нравишься!» «Эм... А почему ты так решила?» Вейла округлила глаза. Она еще и спрашивает. «Вы подумайте. Скажи, пожалуйста, почему он подсунул тебе увольнительную?» Я пожала плечами. «Боги!» С завыванием выдохнула Вейла. «Ты ему нравишься, Тави. И мне кажется, такой шанс упускать нельзя. Он ведь воспитанник лорда Варли, его названный сын. Все говорят, что именно Гарс будет наследником. Тогда не понимаю...» Я усмехнулась. «Зачем мне наряжаться, если в городе его все равно не будет?» «Ну, в академии-то ты его повстречаешь! Сейчас у нас завтрак, все соберутся и...» Вейла снова зарылась в шкафу. Что-то буркнуло, выругалось и через минуту достала замечательное платье глубокого синего оттенка. Когда Гарс увидит тебя в нем, подруга кокетливо вильнула бедрами. «Глаз отвести не сможет». «Красота!» Руки сами потянулись к бархатной ткани. Откуда такое? Да, заказала очень давно, а вот покрасоваться повода не было. Ну тогда надень сама. Нет, подруга. Вей хитро подмигнула. Тебе нужнее? Я закусила губу. Платье правда было превосходным. Только вот завлекать в свои сети парней в планы не входило. Слишком много у меня тайны, если кто-то о них узнает, то мне конец. «Если ты его не наденешь, то он подруге похолодел, а глаза опасливо сузились. То помощи в целительстве и зелеварении от меня можешь не ждать. Вот же шантажистка! Наступила на больную мозоль!» Ладно, как только я выхватила платье, Вейла снова заулыбалась. «Ну от твоего взгляда у меня мурашки по коже!» «Не бойся, своих не обижу!» Поддела меня подруга, и мы весело расхохотались. Платье мне было в обтяжку, особенно в районе груди. «Слушай», — я подошла к зеркалу. «Тебе не кажется, что вырез слишком глубокий? Ты просто потрясающе выглядишь, Тейвель. уверила подруга, поправив выбившийся локон из прически, которую, нужно сказать, тоже сделала она. «И хватит терпить Лив», — весь стукнула меня по пальцам. «Но... никаких но. идем. Подруга снова весело подмигнула и, схватив с кровати на плечную сумку, буквально выволокла меня из комнаты. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Все эти взгляды, особенно парней, напрягали. Пожалуй, впервые со мной такое быть в центре внимания мужской части населения Академии. «Почему ты так нервничаешь?» Вейла взяла меня под руку. «Ты красива, умна. Конечно, можешь и в нос дать при необходимости». Подруга прыснула в кулак. Но парней это точно не отпугнет. Вэй, у тебя какая-то маниакальная страсть к сводничеству. Но ведь получается. Вспомни Джоанну и Тила. Сейчас друг от друга за уши не оттащишь. Теперь взялась за меня? Я прищурилась и ткнула подругу в бок. Та ойкнула и зашипела. Я ведь как лучше хочу. Смягчилась она, сложив губки бантиком. Хорошо. Ну а что насчет тебя? А что я? пожала на плечами мне знаков внимания никто не оказывает я даже поперхнулась и закашлялась вот так новость вейда за тобой толпами бегают мне перечислить я принялась загибать пальцы йен Колин, джер даже профессор криви и тот глаз от тебя отвести не может и неудивительно вейла обладала утонченными чертами лица длинными светлыми волосами высокая стройная К тому же непревзойденный целитель, лучшая на курсе и во всей Академии. Я просто не нашла свой идеал. Дернула аккуратным носиком девушка. Думаешь? А как насчет Рика? Я кивнула на парня, что шел чуть впереди нас. Говорят, в его роду были драконы. Может, он не так знатен и богат, как, например, Колин. Ты ведь знаешь, деньги меня не интересуют, прошептала на ухо Вейла. Рик – мак огня. Неудивительно, что он выбрал боевой. С таким хоть вомут с головой, правда? Бейла покраснела. Все-таки я угадала, он ей нравился. Давай нагоним. Я ускорила шаг и на всякий случай покрепче ухватилась за предплечье подруги, чтобы она не вырвалась. «Что ты делаешь?» – прошипела она сквозь зубы. «Возвращаю твою же монету». Я игриво подмигнула и, несмотря на эмоционально молчаливые протесты, девушки выкрикнула. Эй, Рик! Огневик обернулся. Ты вель! Вижу, в город собрались. Его красноречивый взгляд заскользил по моей фигуре, но быстро переместился на Вейлу. Подруга тут же кокетливо захлопала ресницами и поправила выбившийся локон. Ага, жаль, что увольнительных было так немного. Постой! Взгляд парня снова переместился на меня. Ты же проиграла. Ей одолжили. Вейла наконец отмерла. «Правда, и кто же?» «Гарс». Я опустила голову, и зачем она это сказала? Эх, язык у нее без костей. «Точно он». «А что тебя смущает? У нашей Тайви разве не может быть воздыхателей?» «Эй, эй, Вейла, потише!» Рукнулась я про себя. «Может, конечно». Рик задумчиво почесал затылок. «Просто я видел его у охранных ворот, вроде собирался в город». Сегодня за место вахтёра у нас профессор Криви. А вы сами знаете, какой он дотошный. Проверяет всех, будто мы в город бомбу унести планируем. Разве что взад со своим осмотром нелеп. Парень кашлянул и смущенно отвел взгляд. В общем, он всех проверяет с особой тщательностью. На обратном пути, думаю, будет хуже. Так что, если вы хотите прикупить в городе что-то запрещенное, советую оставить эти мысли. — За кого ты нас принимаешь? — подруга оскорбленно фыркнула. «Мы приличные девушки». «Да я... просто предупредил», замялся под суровым взглядом Вейл и Рик. «Не нужны нам ничьи предупреждения», в очередной раз фыркнула Вейла. «Пошли», обратилась она ко мне, резко дернувшись с места. «А то опоздаем». «А как же завтрак?» умоляющий запричитала я, едва поспевая за подругой. Подолк платье путался в ногах. Пару раз я на него даже наступила. «Хорошо, хоть не упала». «В городе позавтракаем», — шикнула Вейла. «Что же я тебя просто так наряжала? Потеряем его изводу, потом в городе не найдем. Однако меня заботило совсем другое. Если Гарс отдал свою увольнительную, то как прошел через профессора Криви? Странно.